Старый хо удивленно промолчал, потом нарочно сдав свои лучшие позиции вздохнул. Это я к тому, что Петра вроде собралась умирать. Выражение лица дона Максима не изменилось. В таком случае, сказал он, нет необходимости хоронить ее живой. Он съел две шашки и вывел одну в дамки. После этого устремил на партнера единственный глаз, увлажнённый грустной слезой. А что с ней такое? Вчера вечером объяснил старый Хокоп, — "Она слышала запах роз". Тогда должно перемирить полпосёлка, сказал Дон Максима Гомес. Сегодня утром все только об этом и говорят. Старый Хокоп приложил много усилий, чтобы снова проиграть, не обидев его. Он убрал стол и оба стула, закрыл лавку и отправился искать кого-нибудь, кто слышал запах роз.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 Ничего он не слышал. Было около 11, сказал Тобис. Я отгонял крабов. Женщина кончила зашивать воротничок «Выдумки», — повторила она. Все знают, что ты лгун. Она откусила нитку и посмотрела на Тобиса поверх очков. Одного я не понимаю. Как старался, ботинки чистил, волосы напомадил, и все это для того, чтобы прийти и показать, что не очень-то ты меня уважаешь.